Глава двадцать «На грани» Я вылетел из замка и на огромной скорости устремился к городу Допеля. Пелена ярости застилала глаза, в груди болезненно ныло. «Андрей, не торопись!» Раздался в ушах паникующий голос мой ты. Я выкинул наушники и ускорился, хотя казалось, что я и так несусь быстрее некуда. Все вокруг расплывалось, подо мной стремительно проносились леса, трассы, полуразрушенные деревеньки. После часа непрерывного полета в голове у меня немного прояснилось, и я смог обдумать произошедшее. Перед тем, как допель ушел, Я ранил его кровавой молнией. На атаку я задействовал свой палец так, что должен был серьезно его травмировать. С другой стороны, у этого урода непонятные способности и возможности. Я быстро проверил рейтинг. Доппер замер на шестьдесят пятом месте. По идее, он уже взял сороковой или находится очень близко к этому уровню. Перед моими глазами появился образ металлической коробки с отрубленной головой невидимки и гнев снова во мне заклокотал. Это моя вина. Я неправильно расставил приоритеты. Нужно было разобраться с допелем, а не идти в Москву за грехами. Побоялся нападения Авроры, дурак. Я заметил в отдали стаю зомби-воробьев и повернул в их сторону. «Гия, гия, гия! Сдохните!» Я волной кровавого пламени спалил всю стаю к хренам и злорадно усмехнулся. Вонь сгораемых птичьих тел и раздражающее щебетание я полностью игнорировал. Это секундное отклонение от маршрута принесло мне облегчение. Я выпустил гнев, который разъедал меня изнутри, и дальше уже летел с холодной головой. На подлете к городу Доппеля я замедлился. Было очень тихо, в воздухе клубился бурый туман. Почва вокруг почернела, деревья были сухими и серыми. Земля в этом месте умерла. Чем дальше я летел, тем плотнее остановился туман и тем тревожнее мне было на душе. Где этот чертов город? Я достал из кольца новые наушники и надел их. Андрей. что тут происходит? Допель уничтожил город, там сейчас просто яма. Я остановился у края темного глубокого кратера. Но как он? Я не договорил. Предчувствие опасности взвыло сиреной. К тебе летит энергетическая бомба, Андрей. Бах! Из-под земли... одновременно вылезли сотни черных корней и попытались меня сковать я воспламенил все вокруг себя и использовал свой второй особый навык обмен демонолога меня затрясло я чувствовал что навык пытается преодолеть какое то сопротивление чтобы сработать шаг ветра не вышло глу ракета приближалась В прошлый раз такая не оставила и следа от целого города. Нельзя попасть под ее удар. Я превратил большую часть своего тела в кровь и взорвал ее, направив ударную волну во все стороны от себя. грохнула так, что земля затряслась. Что-то в моей голове щелкнуло, и я появился на крыше башни. Там... Где раньше ждал своей участи жнец. Где-то вдали раздался едва слышимый хлопок. Бомба упала на землю. Связь с демоном прервалась. Его распылило взрывом. Я осмотрел свое тело. Помимо головы и верхней половины груди туман. Андрей раздалось в ушах. Вроде цел. Пробормотал я чувство иррациональный ужас. Когда обмен демонолога затупил, во мне проснулся дикий страх смерти. Казалось, что это были последние мгновения моей жизни. Я быстро кристаллизировал кровь и заменил ею отсутствующие части тела, замаскировав протезы трансформацией. «Не хочу, чтобы меня за джина приняли». Дверь на крышу башни открылась, и ко мне подбежала запыхавшаяся Мэй. «Что там было?» – выдохнула она. «Бомба Авроры и корни Допеля. Они как-то заблокировали мне особый навык». Мэй быстро вынула илонку и напряженно потыкала в нее одновременно говоря. Допель убил весь отряд, который следил за городом, но благодаря невидимке вокруг его города были расставлены десятки камер слежения и звукозаписывающие устройства. Так я смогла увидеть, как он разрушает город. Смотри! Она протянула мне илонку. Допель лично убил наших бойцов. Я серьезно ранил его молнией. Нет, его подчиненные напали и уничтожили отряд. Они смогли как-то заблокировать способности невидимки. Тела, кроме головы, ничего не осталось. Я подавил рвущееся наружу бешенство. Включил илонку и увидел, как стены мрачного города вдруг затряслись, а затем ушли под землю вместе со всеми постройками. Из-за тонной пыли, которая поднялась в небо, камера не засняла ничего другого. Допель и его люди ушли телепортом, я считаю. Они знали, что ты будешь мстить. И оставили ловушку из корней, добавил я. По телу пронеслась дрожь, когда я вспомнил тот момент. Но что именно заблокировало твой навык? Корни или ракета Авроры? Не знаю. Я встряхнул головой. Федя слышал новости о невидимке. Нет, голос мой дрогнул. В уголках ее глаз скопились слезы. «Я сам с ним поговорю. Что еще случилось, пока я спал?» Ковин уже на грани. Некромансер несколько раз связывался с нами. У них четверть городов осталась, остальные захвачены не мертвыми». «Придется помочь», – кивнул я. «Мы накормили Мамону ядрами и частично вернули ему силу. И еще…» Мэй замялась. «Что?» Новая Россия покинула свои земли, но перед этим они неожиданно напали на несколько бывших городов Союза и разграбили их. Наши войска были распылены, мы не успели отреагировать. Вот уроды. Я закрыл глаза и выдохнул. Нельзя поддаваться эмоциям, нужно успокоиться. Кэцуми взломала сеть новой России и обнаружила их связь со светлым. Я тебя услышал. «Еще одна проблема». Мэй неуверенно посмотрела на меня. «Настя до сих пор у нас, ты же знаешь, да? Кровавый демон убил и высушил ее отца одним из первых. Это не наши проблемы. Кровавый демон ее муж, и он сейчас в темнице под башней. В нем нет ни капли разума». Я потер лицо. «Отлично». «Настя знает о штурме?» Нет. Не говорите ей «но». Пусть сперва родит, потом скажете. И тогда уж пусть думает, что делать. Она нам помогла в трудную минуту, когда я был в Африке. Так что пусть выбирает себе город и едет туда жить. Поняла. Аня у себя. Мэй сразу погрустнела. Она что-то набрала на илонке, дождалась ответа и кивнула. «Да, сейчас у зеркала стоит. Я к ней. Стой!» Мэй приложила руку к уху. Ее лицо просветлело. «Кетсуми поняла, как Аврора выслеживал тебя. Она придумала способ, как обмануть его». «Тогда немного изменим планы. Пусть некромансер постарается продержаться еще немного. Мы с Лень Мином слетаем в пещеру к червяку, когда я закончу дела в Сангисе. Все же хочешь попробовать сделать из него третий грех?» «Да, хоть червяк и не насекомое, но я попробую». «Хорошо. Я пока буду в лаборатории Кэтсуми. Приходи, когда...» Мэй запнулась. «Да». Я кивнул ей и взлетел с крыши башни. Спустился на уровень комнаты Ани. С помощью алтаря темной сферы раскрыл проход в стене и зашел к ней в комнату. Аня стояла у зеркала и пустыми глазами смотрела на свое отражение. В груди сильно кольнуло, когда я увидел ее такой. Подошел к ней и встал рядом. Аня перевела взгляд на мое отражение. Она совсем не изменилась, все такая же красивая, как и раньше. А вот я осунулся и заметно исхудал, и глаза сильнее покраснели. Еще немного. Я взял ладонь Ани в свои. Скоро я вылечу тебя. Просто подожди. Я постоял с ней. После потери невидимки и атаки Авроры, которая едва не стала для меня последней, я осознал, насколько хрупка человеческая жизнь и что я в любой момент могу все потерять. А я вздрогнул и уставился на Аню. А я задрожал, из глаз брызнули слезы. Я тут же их вытер и отошел от Тани глубоко дыша. «Ант...» And... Аня замолчала. Но она говорила. Она пыталась сказать мое имя. Я снова подошел к ней и посмотрел в глаза. Никаких изменений. Все та же безмятежность и пустота. Еще немного пробормотал я и поцеловал ее в лоб. Вылетел из ее комнаты на улицу. Слишком много эмоциональных потрясений за последние часы. И впереди предстоит очень непростой разговор, последствия которого я не могу предвидеть. Где Федя? У себя в кабинете. Андрей, тут у Леры идея возникла интересная. Регулярно, раз в полгода-год, собирать кровь у населения страны и проверять ее на вирусы. Отлично, так и сделаем. Но тебе нужно будет реально проверять всю кровь. Разумеется. Еще мы введем добровольную сдачу крови за небольшую сумму, как раньше было. Часть пойдет в больницу, а часть тебе. Я только за. Настроение до сих пор было на дне, поэтому предложение Мэй не вызвало у меня особой радости. Ну кровь, ну и что? Кабинет у Феди располагался на подземных этажах башни. Старик день и ночь трудился на благо страны. Вся разведка и контрразведка были на нем, а я не смог даже внучку его защитить. Я, сглотнув ком в горле, постучался в дверь его кабинета. «Да?» – раздался строгий и сухой голос Феди. «Это я. Господин!» Я слышал, как Федя подскочил со своего места и рванул к двери. Открыл ее. и с поклоном пропустил меня. От подобного отношения стало только тяжелее. Плохие новости. Я посмотрел в лицо Феди. Морщинистая, будто смятая газетная бумага с безумным блеском в глазах. «Какие?» – сухо спросил Федя, сразу став серьезным. «Новости о твоей внучке, Миле». Я сделал невольную паузу. Она мертва. Федя прикрыл глаза рукой и сгорбился. Подошел к столу и плюхнулся на кресло. Немного посидел. «Кто?» — хрипло спросил он. «Мой демон-клон, доппельгангер, за которым мило следила». Федя взял со стола стакан с водой и сделал большой глоток. «Это моя вина». Я склонил голову. «Целиком и полностью». Я не должен был отправлять ее на такое опасное задание. Жалко девочку. Федя двумя руками взлохматил себе волосы. Но ничего не поделаешь. Я не ожидал такой спокойной реакции. Я сделаю все возможное, чтобы отомстить за нее. Федя посмотрел на меня, и в его глазах горело фанатичное безумие. «Твоя внучка умерла!» – сдерживая злость, сказал я. «Не вижу ни капли сострадания на твоем лице!» «Она мне не родная!» – махнул рукой Федя. «У нас даже фамилии разные!» Я припомнил наше знакомство в больнице. Тогда дед с внучкой представились как Федор Гебельс и Мила Картонова. «Жаль девчонку, но сейчас время такое!» Я бы назвал это «Отсев». В любой момент темная сфера может жахнуть и полетим всей планетой в Тартарары. Федя еще раз отпил воды и облизал губы. Но разрушение ходит за ручку с созиданием. Мы создаем собственный мир, и я хочу стоять у его истоков. Хочу, чтобы Сангис стал сильнейшей страной на планете. Федя посмотрел на меня. и Я с трудом выдержал его взгляд. Столько хаоса и безумия было в его глазах. Помимо Милы умерли тысячи людей из нашего клана. И это нормально. По-другому новый мир не создать. «Услышал тебя». Я кивнул и повернулся к выходу. «Мы делаем историю, Андрей, и ты должен это понимать». Ведь в первую очередь наши потомки будут вспоминать именно тебя. Я покинул кабинет Феди, вышел на улицу и взлетел. Слышала? Да, что собираешься делать? Следи за ним, если начнет переходить границы, его лучше изолировать. Поняла. Хорошо, что он не сильно заботится о своей личной силе. Только вот его псы... Боюсь, что они очень преданы своему начальнику. Я полетел в лабораторию к Этсуме. Разговор с Федей получился совсем не такой, каким я его ожидал. Думал, что старик озлобится на меня и возненавидит, что станет моим врагом. Был готов к тому, что Федя через псов попытается навредить всему Сангису, но чтобы вот так, почти равнодушие... Пусть они и не родные, но в первую нашу встречу я видел их близость. «Апокалипсис меняет людей», – пробормотал я, зависнув напротив стены, за которой и была лаборатория Кэцуми. По моему мысленному приказу, стена разошлась, и я залетел внутрь. «Бенедикт!» – меня встретила улыбающаяся Эйка с папкой в руках. Даже в белом халате и с хвостом на затылке она выглядела прекрасно. Ямочки на щеках, большие карие глаза. «Называй меня Андрей». Эйка слегка покраснела и кивнула. Затем глянула в папку, поправила выбившуюся прядь волос и начала. «Кэтсуми нашла способ, с помощью которого Аврора следит за тобой. Он делает это через электронику». Мы догадывались об этом, но теперь уверены на сто процентов. У Авроры нет доступа к спутникам, несмотря на то, что их тоже сделал Илон. Через электронику? Да, камеры в домах, видеорегистраторы в машинах, дроны, смартфоны. Все работает на Аврору. В пределах Сангиса Кэтсуми может блокировать его, но и только. Если твое лицо попадалось на камеры, Аврора сразу получал сигнал. Вот как. Я скривился. В последнее десятилетие камеры понатыкали везде. Не удивлюсь, если их и в лесу полно. Но от них можно легко защититься маскировкой. А Я так боялся. Даже если электроника не работает, Аврора каким-то образом получает от нее сигналы. Пока что это для нас загадка. Как Кэцуми поняла это? Аврора на миг подчинил камеру, которая была у города Допеля. Вместо Эйка ответила Мэй. Так он понял твое местоположение и скинул бомбу. Это помогло Кэцуме зацепиться за его свет и раскрутить весь клубок. То есть мне нужно лишь поменять внешность? Не совсем. Эйка снова поправила волосы. Нельзя использовать кровавые навыки вроде тумана. Аврора сразу поймет, что это ты. А вот это уже все усложняет. Мои наушники он отследить тоже может? Нет, там Кэтсуми. Отлично, тогда я за червяком. Андрей, Кэтсуми составила несколько планов, как можно без особых сложностей сильно ранить подземного повелителя червей, услышал я мой. Я тебе отправлю их на илонку, обязательно прочти. Отлично. Я попрощался с Сейко и вышел из лаборатории. Проблема с Авророй осталась, но теперь нам хотя бы известна часть способностей ИИ. А то, чего только я себе не напридумывал, и нанороботы за мной следят, и спутники наблюдают, и прочие бредни, все оказалось гораздо проще и логичнее, хотя я и не понимаю, как ИИ может видеть через сломанную технику. Пока летел к портальному залу, просмотрел предложение Кэцуми. и каждая из них была весьма эффективным и учитывала наши с Леньмином сильные и слабые стороны. Всего Кэцуми предложила четыре варианта. Из них я выбрал самый простой. Убрал планшет и через связь почувствовал, что Леньмин летит к Киньяну. Когда я лег спать, Мэй приказал ему отправляться в Африку и там продолжать повышать уровни, И это она очень правильно сделала, потому что я совсем забыл о немертвом. В портальном зале все уже было готово. Я телепортировался в Иньян, где меня встретили торнадо и пира. Оба выглядели очень печально и держались за руки. Хоть мы плохо знали невидимку, но она была частью ядра, заговорил Пира. Я посмотрел на его левую ладонь. Точнее, на протез из красного металла. Кровавый механик и наши артефакторы хорошо постарались. Пока я болтал с Пирой и Торнадо, прилетел Линьмин. Ладно, мне пора. Я попрощался с ребятами, и мы с ним мертвым полетели в портальный зал. Я мог бы из башни телепортироваться, но хотелось перекинуться с Торнадо и пира хотя бы парой слов и посмотреть на протез последнего, Все же совсем недавно я Эпира чуть не потерял из-за бомбы Авроры. Я торопился. Мне еще предстоит помочь некромансеру в Москве и убить Ленина. Если убью его, сразу получу несколько уровней. Вряд ли обгоню разрушителя, но хотя бы приближусь к нему. Мэй, пусть Кэтсуми проанализирует мой бой с Лениным, точнее его варианты. Если получится, набросает один другой план, как я смогу его убить. Поняла? Прости, что сама не додумалась. Да ничего, мне самому только что в голову пришло. Мы с нам телепортировались в пещеру с червем. Я сразу отметила, что тут уже побывали люди. Не хватало кристалловых цветков, которые я видел в прошлое посещение. И следы были совсем свежие. Похоже, Мэй приказала всем свалить отсюда, чтобы никто случайно не пострадал во время битвы. И правильно. Мы подлетели к спящему червю. Эта тварь лежала на том же месте, что и в прошлый раз, рядом с Лавовым озером. В пещере было жутко жарко и душно, а от червя еще и воняло. Я вынул из кольца горсть кристаллов спрессованной крови и подкинул их в воздух. Тонкий красный дымок подхватил их и понес к пасти червя. План Кэцуми был прост. Я просто запихаю внутрь твари кристаллы крови, а затем одновременно превращу их в жидкую кровь. Там ее по объему на небольшое озеро хватит. Единственная возможная помеха – камень во лбу червяка, а еще то, что я не полностью восстановил свое тело, но буду надеяться, все обойдется. линьмин облаченный в полные доспехи, подлетел поближе к червю. Я подождал, пока кристаллики успешно попадут внутрь спящего мутанта. «Начнем мой будущий грех», – пробормотал я. и щелкнул пальцами.